Андрей Сачёв, нестриженный Федот. Жил да был на свете Федот. Не стригся Федот целый год. И смешил весь честной народ, Потому что ужасно боялся парикмахеров. Он так волосами зарос, Что торчал из копны Только нос Он гулял без шапки в мороз Но дрожал, заслышав О парикмахерах А потом он зарос Как сток. Не видно ни рук, ни ног И кормили Федота с ложки На длинной-предлинной ножке Но было невероятно Трудно попасть ему Точно в рот А упрямый Федот Не стрижется Борода во все стороны вьется, и Федот постепенно исчез, превратился в дремучий лес. до да такой колючий, что прозвали его в народе Федотовыми елками. Скоро стал Федот нелюдимым и на редкость непроходимым. Ни тропинки в нем, ни дороги, только галки в нем, да сороки. Умер с голоду бы Федот, но искал в бороде морожку, да грибы собирал понемножку, а иногда ему продукты сбрасывал вертолет. Но однажды в Федотовой елке забежали голодные волки. «Караул! На помощь!» «Народ!» — закричал, что есть мочи Федот. «Спасите скорей! Помогите! Бейте меня! Брейте или стригите!» А в это время мимо шла деревня на Синокос. Прибежали столько сарей и за дело взялись скорее. В двести рук кипела работа. Наконец добрались до Федота. Вот Федот. Да, Балеска обрет. Вот, спасибо, Федот говорит и добавляет с низким поклоном, а нельзя ли меня, товарищи, попрыскать одеколоном?